маленькие частицы, из которых состоит атом, должны каким-то образом соединяться и связываться в одно. В этом я уверен. Однако, как может частица обладать отрицательным качеством или зарядом, этого я вам не скажу, хотя вытрясите из меня душу. Возможно, отрицательный заряд для того только и нужен, чтобы не дать развалиться посвященным атому книгам. Я читал книги специально, насколько я способен судить, предназначенные для того, чтобы позволить ничего в естественных науках не смыслящим якобы интеллектуалам вроде меня нести названных обедах откровенное колесце насчет ускорителей частиц, сильного взаимодействия и очарованных бозонов, книги, написанные простым языком с большими схемами, куцами словами и минимумом формул. И тем не менее, закрыв любую из них. Я оказывался решительно неспособным припомнить хотя бы один научный факт, не говоря уж о принципах с ним сопряженных. И, однако же, скажите мне тихим голосом, средь шумного бала, что сражение при Банногберне произошло в 1314 году, и я буду помнить это до конца моих дней. Я что хочу сказать? А в чем, собственно, дело? 1314. Ведь тоже число, не так ли? Помню, читал я однажды о том, как поссорились Роберт Гук с Исааком Ньютоном. По уверениям Гука, Ньютон спер у него мысли о том, что тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный квадрат, разделяющего их расстояние. Так никогда его и не простил. Ну вот, я отчетливо помню, как заучивал эту фразу в школе, полагая, что она будет хорошо смотреться в моей посвященной 17 веку письменной работе. Историки любят мимоходом раскланиваться с естественниками, Дарвином, Ньютоном, всей этой публикой. Пара замечаний о механистических вселенных и перевороте в научных взглядах викторианцев выглядит в исторических работах столь же почтенно, как старые, надежные, нарождающиеся средние классы. Как всем нам хорошо ведомо, в истории нет периода, применительно к коему вы не могли бы с уверенностью разглагольствовать относительно нарождающегося, обретающего новую уверенность в себе среднего класса как не существует в ней после 16-го столетия периодов, не позволяющих говорить о перевороте в прежних научных взглядах. Нус, я радостно заучил сентенцию Гука Ньютона и даже записал ее. И записывая, вглядывался в каждое слово. Совсем простые слова. Тела притягивают друг друга. Тут ничего сложного нет. Очень легко запомнить, особенно школьнику, который взглянем правде в лицо. Каждое мгновение своего сна и бодрства не испытывает притяжение всех и всяческих тел. Мы, однако же, знаем, что для ученого слово «тела» означает, как правило, объекты в пространстве. Тела притягивают друг друга силой, которая изменяется. Тоже более-менее понятно. В конце концов, изменяется практически все. Стало быть, Луна притягивается Солнцем, но, возможно, не так сильно, а, возможно, и сильнее, чем Землей. С этим я как-нибудь слажу тела притягивают друг друга силой, которая изменяется как обратный... Привет! Обратный, да? Нас ждут неприятности. Перископ опустить, включить сирену. Силой, которая изменяется как обратный, квадрат, разделяющего их расстояние. Погружение! Погружение! Погружение! Я хочу сказать, ну ладно, что такое квадрат, мне известно. Четыре – это квадрат 2, 16, квадрат четырех и так далее. Но обратный… Бросьте, бросьте. Вы должны признать, что на этом мозги можно вывихнуть. Что значит обратная сила? И уж коли на то пошло, что такое обратное число или обратный квадрат – это то же самое, что квадратный корень? Дают ли обратный квадрат 4 минус четыре или, скажем, 2, или четверть, или минус шестнадцать? Понимаете, в чем сложность? Хотя нет, если вы, естественно, никто не понимаете. Вы только одно и видите. Майкл Янг туп, как дубовая планка. Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется, как обратный квадрат, разделяющего их расстояние. Честно вам говорю, я уверен,